Глава 18. Открытие. Робби улетал из высокого черного замка, а вернулся к бело-зеленому длинному двухэтажному дворцу. В лучах утреннего солнца блестело позолото, над белыми колоннами и сводчатыми окнами на верхней ступеньке широкой лестницы застыли два серых каменных льва». Неподалеку от лестницы несколько людей грузили что-то в большой летательный аппарат, похожий на длинного черного жука с короткими растопыренными надкрыльями. Таких кораблей Робин никогда еще не видел. Может, планетарный разведчик? Он снизился, чтобы получше рассмотреть корабль, и тут заметил сбегающего по лестнице Стивена. Ну и ну. Когда в последний раз Стив не ходил, а бегал? Кажется, происходило что-то из ряда вон выходящее. Роберт приземлился перед лестницей, вылез из мысли и крикнул «Привет, Стив! Куда так разогнался?» Стивен замер на предпоследней ступеньке, не сразу вспомнив, что надо опустить занесенную для следующего шага ногу. «Ты... где ты был?» «Гулял после завтрака. А что? А ну, покажи свой браслет!» Стивен спрыгнул со ступенек Роберт отскочил и вместо унибраслета показал сперва язык, потом кукиш. Стив попытался схватить его за куртку, но вытянул руки по швам, когда сверха лестницы донеслось. Все готово. Готово, мистер Стингер, ответил один из людей, загружавших черного жука. Дядя Гаральд, он отключил в своем унибраслете визор, а потом вообще меня заблокировал но я — наябедничал Стивен спускающемуся по ступеням Гарольду Сингеру. — Потому что он разбудил меня посреди ночи, — скандальным голосом отозвался Роберт. — Это был вечер. А кто в твоем браслете верещал? Сам ты паршевец? Я верещал. Не люблю, когда меня будят и обзывают. — Хватит, — бросил скеолитовый король, и Стивен с Робертом расступились, давая ему пройти. — Мне сейчас не до детских ссор что случилось спросил роберт глядя как люди один за другим скрываются в жуке вы куда то летите куда туда куда мелких не берут стивен задрал подбородок и зашагал к летательному аппарату Пап! — взмолился роберт в широкую спину отца можно мне с вами он спросил это ни на что не надеясь но гаральд сингер остановился оглянулся секунду подумал и вдруг окликнул мистер лао — Моему сыну хватит места? — Места хватит, но у нас нет лишних страховочных систем, — отозвался невысокий черноволосый человек, задержавшись у люка. — Тогда останься, Стивен, — распорядился Гарольд Сингер. — Займись пока последними контактами. Пошли, Роберт. Выражение лица застывшего на месте Стива заставило Роберта захихикать, но взгляд двоерного брата оборвал его смех. Даже тигра-жуть, когда Роберт ускользнул из ее когтистых лап, не смотрела на него с такой яростью. Внутри жука черноволосый коротышка Лао объявил. «Замена в команде. Вместо племянника мистера Сингера с нами летит его сын». И несколько человек улыбнулись и помахали, а кто-то сказал «Привет, Роберт». «Здрасте. Куда мне сесть?» — спросил Роберт оглядываясь по сторонам. Тут было просторнее, чем он ожидал, и стены с потолком внутри оказались не черными, а прозрачными. Впереди за пультом управления сидели двое пилотов в черно-серебристой форме. За их спинами, справа и слева от прохода, было еще два пульта, а в самом дальнем конце каюты на широком сплошном сиденье разместились шесть человек. Один в форме техника — «Остальные кто в чем?» Отец взял Роберта за плечо и направил к левому краю сиденья. «Подними руки». Из сиденья выстрелили уже знакомые Роберту страховочные ленты. Только здесь они были не серыми, как на «Леди удачи», а черными. Испеленали мальчика так туго, что перехватило дыхание. Отец сел рядом, активировал свою защиту и сказал, «Если все готовы, летим». Нестройный хор голосов подтвердил, что все готовы. В следующую секунду дворец провалился вниз и исчез. Винзерский парк в мгновение ока остался позади. И вот уже внизу замаячило размазанное скоростью дикое поле. «Йо-хо!» — издал Роберт вдохновенный клич потлатого Патрика. Один из пилотов засмеялся, а отец поморщился. «Перестань орать!» — Ну, мы и несемся. Это планетарный разведчик, да? — Да, своего рода. Ты действительно отключил визор и заблокировал Стивена. — Визор я не отключал, — под пристальным взглядом отца соврал Роберт. — А Стива заблокировал, потому что он меня достал, разбудил, когда я спал, и обозвал паршивцем. — Ты разве забыл, что я говорил вчера? — Вызов, тетя, вызов. Вибрирую, перебил у — Уже отвечаю. Видишь, я всегда отвечаю, затраторил Роберт. Но Стиву я отвечать не буду, потому что достал. Тетя Люсильда возникла в проходе между пультами с возгласом. Ты сменил слово ключ от своих комнат? Э-э, да, ответил Роберт. Зачем? Так просто, тренировался. А что? У тебя в гардеробной висят мои платья, а я не могу туда попасть. «Ой!» — пискнул Роберт. «Что «ой»?» — тетя Люсильда испуганно прижала руки к груди. «Я думал, они старые и ненужные, и...» «И...» — тетя прижала к груди вторую руку. «И...» — утилизировал их. «Как утилизировал?» «Отправил в мусор». Кто-то из людей хрюкнул, пытаясь держать смех. «У тети был такой вид, будто она вот-вот упадет в обморок». — Новые платья от Клауса Гербера в мусор? — Я же не знал, что они новые, — заныл Роберт. — Я думал, это ненужные старые, которые по ошибке запихали в мой шкаф. Теперь он понял, как и почему платья очутились в его шкафу. Раз они там, тетя Люсильда имела право в любое время войти к нему без сигнала, чтобы взять платье. И вместо того, чтобы спросить меня, нужны ли эти платья, ты, ты...» Тетя начала задыхаться. «Мистер Сингер, скоро будем на месте», — окликнул пилот. «Я сбавляю скорость». «Да», — сказал отец, — «разговор о платьях придется отложить. Роберт, прерви вызов». Еще никогда Роберт с такой радостью не выполнял распоряжение отца. Тетя исчезла. Он шумно перевел дух, посмотрел сквозь прозрачный пластик и дернулся в страховочных лентах. Внизу мелькал разноцветный лес. Край его уже был виден. Они летят к дому. — Пап, а куда мы? — спросил Робби, стараясь говорить с небрежным любопытством, без тревоги. — Скоро увидишь. Роберт впился взглядом в отцовское лицо, но ничего не сумел по нему прочитать. Отец всегда был для него загадкой. Никогда нельзя было предугадать, что сделает или скажет Сингер-старший. Не то, что тетя Люсильда, фразы которой Роберт мог предсказать и в восьми случаях из десяти. Он снова повернулся к прозрачной стене и разинул рот. Лес закончился. Но дома не было. Внизу сплошным зеленым покрывалом расстилался травострел, поглотивший все небольшие холмы и невысокие деревца. — Почему босс не расправился со своим противником? — Что за дела? — воскликнул один из техников. — Вчера этой зелени здесь не было. Какая-то быстрорастущая трава, что ли? — Не будем отвлекаться на местную флору, — сказал отец. Наконец дом по всем расчетам остался позади, и Роберт вздохнул с облегчением. Когда же слева и справа и сверху стали то и дело мелькать птичьи стаи, он, наконец, понял, куда направляется разведчик. К Радужному озеру. — Ну, кто-нибудь из вас видел что-нибудь подобное? — Я видел похожие мосты на Деи, но без радуг. — Но и здесь радуги бывают не каждый день. — Мать честная, вы только посмотрите! Все видели этот всплеск? Разведчик опустился на берегу недалеко от того места, где Робби с Джоссом начали играть в «Повезет, не повезет», и широкое сиденье тут же разделилось на несколько небольших кресел, свободно заскользивших по каюте. Почти все люди теперь или сидели перед пультами, или топтались перед ними, глядя на два возникших над пультами голографических экрана с непонятными графиками и цифрами. На местах остались только пилоты и Роберт, который отчаянно вслушивался в разговоры взрослых, но не понимал, почему все так разволновались. Да, радуги были улетными и прочнее обычных, но с каких пор отец стал интересоваться радугами? Гарль Сингер, как и все остальные, то смотрел сквозь прозрачную стену на озеро, был отличный радужный день, то вглядывался в экраны, не обращая внимания на сына, и его вопросы. Роберт уже начал жалеть, что напросился в полет, когда отец сказал «Что ж, проверим ваше предположение, мистер Лао», и все сразу перестали галдеть. Стоявшие заняли свои места, почти все кресла вернулись обратно, перед пультами остались сидеть только Лао и высокий белобрысый парень. Отец снова очутился рядом с Робертом и окинул его быстрым взглядом, проверяя, на месте ли его страховочные ленты. «Активирую защиту», — сказал пилот, которого Роберт про себя назвал «левым». И колпак разведчика стал черным и непрозрачным, зато на левом объемном экране появилось озеро с мостами и радугами. На правом продолжали мелькать строчки цифр над извивающимися синусоидами. «Грозовой болит, пошел!» — буркнул Белобрысый, и кто-то отозвался. «Видим, видим!» «А я не вижу!» — пожаловался Роберт. И тут он увидел. Яркий шар взмыл над озером, распугав по дороге стаю птиц и исчез в безоблачном голубом небе. Несколько секунд ничего не происходило. Потом небо начало на глазах темнеть, словно из ниоткуда... Появились и стали быстро сгущаться тучи. Пап, это такие спецэффекты? спросил Роберт, уставившись на левый экран. Нет, это такая гроза, ответил Гаральд Сингер. В глубине туч замелькали вспышки молний. Настоящая! Отец кивнул. Больше Роберт не задавал вопросов, не схвадя глаз с экрана. Радуги быстро гасли, и стуч уже Вырывались молнии и змеились по небу. Загромыхал гром. Изображения и звуки были настолько реалистичными, что, казалось, гроза бушует прямо в каюте. Вскоре радуг совсем не осталось, а молнии начали крестать по воде и по каменным мостам, словно ослепительные многохвостые плетки. Гром теперь неистоствовал так, что Роберт то и дело вздрагивал и втягивал голову в плечи, Но Лао пробежал рукой по панели, и удары, рвущие барабанные перепонки, стали звучать глуше. «Запускаем щупы, Эрик», — сказал Лао. «Готов», — отозвался Белобрысый, следя за экраном с графиками. «И вы все тоже, приготовьтесь, сейчас тряхнет». «Запускай, запускай», — спокойно сказал правый пилот. «У нас все под контролем». Разведчик и вправду тряхануло, но не очень сильно. Зато синусоиды на экране заплясали, как сумасшедшие. На втором экране молнии совсем ошалели и стали собираться в пучки, как будто в небе их притягивал к себе десяток точек. «Забор пошел!» — крикнул белобрысый. «Какой забор? Куда пошел?» — не удержался Роберт. Конечно, ему никто не ответил. Все снова загомонили, возбужденно швыряясь непонятными словами. — Возвращаем щупы! — наконец сказал Лао, и белобрысый, протянув длинную руку через проход, хлопнул его по плечу со словами. — Похоже, ты был прав, везунчик! — Между прочим, это я пролетал над озером в грозу, — обернувшись, крикнул левый пилот. — Ага, но только у Лао хватило мозгов понять, что там происходит. — Пока у меня больше вопросов, чем ответов, — скромно отозвался Лао. Отец Роберта кивнул. — У меня тоже. «Стоки в загоне? Возвращаемся!» Роберт почувствовал, как разведчик поднимается, разворачивается, набирает скорость, оставляя позади бушующую над озером грозу. Стены и потолок снова стали прозрачными, и когда внизу заребил разноцветный лес, Роберт не выдержал и дернул отца за рукав. «Пап, а какие у тебя вопросы и, и ответы?» Кароль Сингер посмотрел на сына, слегка приподняв бровь. К примеру, такой вопрос. Знала ли Патрик Бинг, продавая мне эту планету, что ее уже облюбовала некая высокоразвитая цивилизация?